Сергей Мусанов. Цивилизация Страуса. Глава первая. Неделя не задалась. Началось все с досадных мелочей, которые в любом другом случае не стоило бы упоминания, но Гусев расстроился. Он слишком хорошо знал, что обычно с таких вот мелочей всё и начинается, а потом идёт по нарастающей, и чем дальше, тем хуже. Может быть, у других людей всё происходило и по-другому, и одна мелкая неприятность ничего не значила. Но в жизни Гусева любая мелкая проблема была тем самым снежком, который провоцирует лавину. Гусев твёрдо знал, что если беда приходит одна, то это вовсе и не беда, а только полбеды. но ему таких половинок почему-то не доставалось, когда жизнь преподносила Гусеву неприятности, она отмеряла их полной мерой, поэтому Гусев чувствовал себя неудачником. Скорее всего и разумом он и сам это понимал. Гусев записным неудачником не был. При взгляде со стороны, таком, знаете ли, легком, мимолетном, поверхностном, каким люди обычно и смотрят на других людей, незнакомых, мало знакомых и ничего в их жизни не значящих. Он был вполне успешен. У него была хорошая зарплата, достойная машина, квартира не в самом плохом спальном районе Москвы и дача не слишком далеко за кольцевой. В пятницу вечером до неё можно было доехать всего за 3 с половиной часа. Дважды в год Гусев отдыхал за границей. Не потому, что ему так уж нравилось путешествовать, а потому что среди людей его круга общения так было принято. Гусеву было плевать на мнение людей его круга общения, но его девушке Насте было не наплевать. А Гусеву было не наплевать на Настю, так он и ездил: то в Таиланд, то в Египет, то в Доминиканскую Республику, то в Грецию, в которой, как известно, все есть. Как правило, во всех этих местах было жарко. Гусев потел, фотографировал Настю на фоне пальм и местных достопримечательностей и мечтал о возвращении в отель, где в каждом номере есть кондиционер и холодные напитки с большим содержанием алкоголя. Но если он осмеливался жаловаться, а такое случалось нечасто. Настя называла его букой и капризно надувала губки. Доржившее отношение Имигусив сразу же извинялся, отвешивал ей какой-нибудь комплимент и обещал, что больше так не будет. Просто он съел с завтраком что-то не то. Иногда он думал о том, чтобы расстаться с Настей и найти себе девушку с более схожими жизненными интересами, но каждый раз отказывался от этой мысли. Во-первых, он не умел расставаться и боялся сделать Насте больно. Гусьу было с техка за 30, и он никогда никого не бросал. Обычно бросали как раз его. И хотя порой он и чувствовал подспудное облегчение, сам процесс каждый раз был довольно неприятен. Во-вторых, и это не менее важно, он понятия не имел, где взять девушку с другими жизненными интересами. Среди людей его круга общения такие интересы, как у Насти, входили в типовой набор молодого и успешного Деньги, карьера, ещё большие деньги, шмотки, машина, квартира, выезд за рубеж. И всё, чтобы не хуже, чем у других, и лучше, чем вон у того неудачника из шестого подъезда, который непонятно где работает, а в свободное время танчики из картона клеит. С мужчинами была такая же ерунда. На работе не обсуждали футбол, автомобили, оружие и цитировали шутки из последнего комеди-клуба. Семейные жаловались на жон и рассказывали, как дорого им обходится обучение детей. Колестыя жаловались на очередных подружек и хвастались, как они провели выходные. И так, день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем. Гусю было скучно и тошно. Стараясь отрешиться от бессмысленного шума, он закрывал глаза и представлял, что в один прекрасный день он придёт на работу с дробовиком, как у терминатора. Он представлял, как он пройдёт по всему этажу, раздавая порцию свинца направо и налево, и как удивление на лицах коллег будет сменяться ужасом и пониманием неотвратимости возмездия. И тогда ему казалось, что запах пороховой гари уже щекочет ноздри, и губы его расплывались в довольной улыбке. Как сменить круг общения, Гусев тоже не представлял. Он пытался знакомиться с девчонками в интернете, но там было всё то же самое, и кончились эти попытки очень быстро. Он забыл разлогиниться. Настя влезла в его компьютер и прочла переписку с очередной претенденткой. Закатила ему дикий скандал и в слезах уехала к себе. Примирение стоило Гусеву изрядное количество нервных клеток и поездку к Виталию, где он фотографировал нас еще на фоне развалин Колизея. Сами развалины Колизея Гусева не впечатлили. В России и не такое развалить могут. В общем, в понедельник Гусей уронил свой мобильный телефон. Уронил, надо сказать, крайне неудачно на лестнице. Телефон ударился о бетонную ступеньку, развалился на несколько кусков и уже так в разобранном состоянии подскокал вниз. Когда Гусев собрал все запчасти и сложил их воедино, телефон включаться отказался. Да и из здоровенной трещины поперёк экрана оптимизма Гусева не внушала. "Вот тебе и сходил покурить", пробормотал Гусев и побрёл в ближайший магазин сотовой связи, чтобы купить новый мобильник. В магазине к Гусеву сразу же подскочил молодой и пышущий энтузиазмом продавец. Или, как это тогда было принято говорить, менеджер по продажам. Профессиональным взглядом оценив Гусевскую покупательную способность, юноша сразу же предложил Гусеву самый навороченный смартфон из имеющихся в наличии. "Не хочу", сказал Гусев. В том, чтобы возить пальцем по экрану, он видел что-то неправильное. "Но ведь это смартфон", удивился юноша. "Смартфон предоставляет своему владельцу множество возможностей, обычным телефону недоступных". "Спасибо, не надо". сказал Гусев и ткнул пальцем в обычный кнопочный телефон за полторы тысячи рублей. У вас когда-нибудь был смартфон? не сдавался юноша. Нет. Тогда вы не представляете, чего лишаетесь. Прекрасно представляю. С помощью этого устройства вы можете выходить в интернет. Мечтательно сказал продавец. Социальные сети, новости, Твиттер не интересует, сказал Гусев. В нем также есть навигатор. Это очень удобно при поездках по городу. У меня у машины есть навигатор. И если вы сейчас будете рекламировать мне встроенный плеер, то спешу вас заверить, что акустическая система в моей машине тоже есть. А фотоаппарат? А фотоаппарат дома. Здесь вы можете получить все эти устройства в одном корпусе, и батарейка у такого аппарата сядет ещё до конца рабочего дня, сказал Гусев. Спасибо, не надо. В нашем салоне вы можете купить дополнительные зарядные устройства, чтобы подзаряжать телефон на работе. И ещё одно для машины я хочу вот этот телефон. Гусев ещё раз ткнул пальцем в витрину. Он занимает мало места в кармане и по нему можно звонить. Вот две основные характеристики, которые меня интересуют. Как скажете, сдался продавец и пробил чек на покупку. Гусев отсчитал деньги, отказался от трёх супервыгодных предложений по подключению и дополнительным услугам и вставил в новый телефон старую сим-карту. Ясно прочитав презрительным и немного жалостливым взгляде юноши слово лох. Потом Гусев вышел на улицу и закурил. старый телефон и коробку от нового он выбросил в ближайшую урну вместе с окурком. Во вторник Гусев разбили машину, разбили капитально, можно даже сказать, основательно, КАМАЗом. Гусев ехал, думая по относительно свободной улице. Курил, слушал радио и думал, как обычно, о чём-то неприятном. Когда идущий справа и чуть впереди самосвал решил развернуться через двойную сплошную и прямо перед носом его BMW. Гусев такой подлости от КАМАЗа не ожидал. И даже если бы и ожидал, это бы ничего не решило. Времени и пространства оставалось слишком мало. Гусев нажал на тормоз, вцепился в руль и как в замедленной съёмке наблюдал приближающуюся к нему громадину самосвала. Его баварского происхождения скакун воткнулся грузовому автомобилю в заднее колесо и оторвал брызговиг. Для самого BMW последствия были куда как более печальные. Это гусь оценил ещё до того, как выбрался из машины. Сам гусь в аварии не пострадал. Скорость его на момент удара была сравнительно невелика. Сам он всегда пристёгивался, да и подушки безопасности отработали в штатном режиме. Гусев немного посидел, успокаивая бьющееся в бешеном ритме сердце и высказывая своё мнение о водителе самосвала, его происхождении и личной жизни. Причём большая часть этих высказываний была нецензурна, неприемлема с точки зрения общественной морали и невозможна с точки зрения анатомии, а также местами противоречила теории о происхождении видов. Исчерпав словарный запас, Гусев обнаружил, что водительскую дверь заклинило, и с трудом выбрался из машины через окно. Водитель самосвала, наблюдавший эту картину с безопасного расстояния, сочувственно подсокол языком. "Ты как, мужик, жив, жив?" сказал Гусев. "Это самое главное", сказал водитель самосвала. "А железо это ерунда". Угу, согласился Гусев. "Ты мне лучше расскажи, кто тебя так ездить научил?" "Да у меня стаж 20 лет". М-м, оно и видно. "Не заметил я тебя, мужик", сказал водитель самосвала. "Со всяки могло случиться". Извини, тут и разворота-то нет, заметил Гусев. Да разворот и еще километров пять пилить, признался водитель. Ну а что ж делать, если я вдруг вспомнил, что права на объекте забыл? В зеркала смотреть хотел сказать Гусев, но не сказал. Какой сейчас в этом смысл? Подбежавшим добровольным помощником Гусев объяснил, что с ним все в порядке и скорую вызывать не надо. В ГАИ уже кто-то позвонил и теперь все, что оставалось Гусеву, это ждать. Следующие два с половиной часа именно этим он и занимался, сидя на тротуаре и прикуривая одну сигарету от другой. Придя домой, Гусей в первым делом позвонил Насте и сказал, что завтра не сможет встретить ее в аэропорту. Почему? – возмутилась Настя. Я машину разбил, – сказал Гусей, точнее мне разбили. А все потому, что ты ездишь, как у курок. Наверное, сказал Гусев. Со мной, кстати, все в порядке. Рада слышать, едвига сказала Настя. А как же я? А что ты? Как я доберусь из аэропорта? На аэроэкспрессе, предложил Гусев. Или можешь такси взять. Аэроэкспресс – это та же электричка. Возмутилась Настя. И как ты себе представляешь, что я попрусь на электричку с двумя чемоданами? Ты ездила на три дня, сказал Гусев. На фига было два чемодана шмоток с собой тащить. А ты программу мероприятий читал? Нас слетало на конференцию, проводимую для сотрудников корпорации, в которой она работала. Завтрак, лекции, фуршет, экскурсии, коктейльные вечеринки. Я что, должна идти на две разные вечеринки в одном и том же платье? Ведь я же женщина. Возьми такси, повторил Гусев. Деньги я тебе потом верну. Такси? Фуртма у насся. И вот вечно ты так. Как так? уточнил Гусев. Всё, у тебя никак у людей. Тысячи людей ездят на такси. То есть, я тебе совсем безразлично. А это вот из чего следует? Поинтересовался Гусев. Из твоего ко мне отношения. Я попал в аварию, сказал Гусев. Мне разбили машину, и мне не на чем тебя встретить. Так бывает. Причём тут отношения вообще? Настоящий мужчина нашёл бы решение. Я нашёл решение, сказал Гусев. Оно называется такси. Когда я вернусь, нам с тобой надо будет серьёзно поговорить. сказал Насе и повесил трубку. Гусев открыл бар, налил себе коньяка и выпил его за лбом, так как коньяк, в общем-то, пить не принято. В среду Гусев поехал на работу на метро и удивился, от чего он не делал этого раньше. Салон BMW, конечно, был комфортабельнее вагона, но на этом преимущества баварского скакуна и заканчивались. Люди. Ну, люди Гусев людей не особенно любил, но тут ему было всё равно, кого не любить. Соседи по вагону или соседи в пробке. Зато он приехал на работу на 40 минут раньше обычного и нервов потратил значительно меньше. 40 минут в один конец, подумал Гусев. Это ж целых 80 минут в день. Это ж 400 минут в неделю, почти целые сутки в месяц. И всё это время он мог бы заниматься чем? точного ответа на этот вопрос у Гусева не было, но он предполагал, что дополнительные сутки ему не помешают. Гусев налил себе кофе на офисной кухне, вернулся в свой кабинет, включил компьютер и стал ждать начала рабочего дня. Рабочий день начался с того, что Гусева вызвал к себе генеральный директор. Генерального директора Гусева звали Виктором. Он был моложе Гусева года на 3, зато учился в Гарварде целых полгода, и папа у него был депутат Из Гарварда Виктор вынес много умных иностранных слов вроде тайм-менеджмента и тим-билдинга, а из общения с папой — такую покровительственно-снисходительную манеру разговаривать со своими подчиненными, будто они вовсе и не профессионалы на зарплате, а его крепостные, и их не порит розгами на конюшне, только лишь потому, что барин им достался. Добрый и терпеливый Гусев своего генерального директора терпеть не мог. Здравствуйте, Антон, сказал Виктор. Присаживайтесь. Вот интересно, подумал Гусев. А откуда у благополучного молодого человека, закончившего Гарвард, этакая нелюбовь к простому русскому слову садитесь? Неужели эту уголовную культуру не побороть ни в этом, ни в следующем поколении? Гусев сел. Нам с вами надо серьёзно поговорить, сказал Виктор. Гусев изобразил внимание. У вас какие-то проблемы? спросил Виктор. Нет, сказал Гусев. То есть да. В аварию вчера попал. Сами целы? Как видите, а машина в восстановлению не подлежит. Сочувствую, сказал Виктор. Но машина это всего лишь груда железа. Бывает, да, сказал Гусев. Тут-то я смотрю, ее на стоянке нет. Все равно хотел ее в этом году менять, соврал Гусев. Выслушивать сочувственные реплики ему не хотелось. Не та ситуация, не тот человек. На что? На такую уже, только новую. Это хорошо, сказал Виктор. Новая это всегда хорошо, не так ли? Наверное, сказал Гусев. Но поговорить с вами я хотел не об этом, ещё бы. Капитан очевидность, подумал Гусев. Ты же позвал меня до того, как я рассказал об аварии. На вас жалуются, сказал Виктор. Кто? Ваши собственные сотрудники? А кто конкретно? Ну вот какая вам разница? спросил Виктор. Вы что, хотите начать в своём отделе массовые репрессии и охоту на ведьм? Гусев обкатал эту идею в голове и нашёл её весьма привлекательной. И что они говорят? В частности, они говорят, что вы душите их инициативу. Это не инициатива, отреагировал Гусев. Это попытка найти себе проблему на ровном месте, а точнее даже не найти, а создать. Вы про какой случай говорите? А вы про какой? Я говорю, в общем, я тоже. В эти выходные состоялся корпоративный выезд на природу, сказал Виктор. Вы в нём не участвовали. Не участвовал, согласился Гусев. Почему? Не люблю природу, сказал Гусев. Там комары, клещи, трава не мытая и слишком много свежего воздуха вокруг. Кроме того, сейчас пора цветения, а я аллергик. Тем не менее, такие мероприятия сплачивают людей и поднимают их командный дух, что идет на пользу общему делу. Я не люблю сборища людей. Вы шутите? Нет. Но вы же работаете в команде, не по субботам. Вы не можете жить в обществе и быть от этого общества свободным, заявил Виктор. О, о как, подумал Гусев. Интересно, а он хоть знает, кого цитирует? Но спросил о другом: вы смотрели отчеты? Смотрел. Тогда вы должны знать, что показатели отдела маркетинга, который я возглавляю, весьма неплохи, сказал Гусев. Продажи стабильно растут в среднем по пять-сем процентов за квартал. В прошлом месяце мы вышли на рынок с новым товаром и уже захватили 10% сбыта, существенно потеснив конкурентов. И вы считаете, что это ваша заслуга? А чья? удивился Гусев. Я принимаю решения и разрабатываю концепции. Я за всё это и отвечаю. Любой успех в нашем деле не может быть чем-то личным успехом, сказал Виктор. Это успех всей команды. Это как в футболе, знаете ли. Выигрывает команда, проигрывает тренер. В футболе на самом деле так? Ещё сильнее удивился Гусев. То есть, если вот эти 11 придурков мажут по воротам с убойной, так кажется, принято говорить дистанции, то виноват в этом человек, который сидит на скамейке? Вы что, не любите футбол? Не люблю. Наверное, поэтому ваш отдел всегда проигрывает в корпоративном чемпионате. Видимо, так. Согласился Гусев. Но внутренний чемпионат компании ему было плевать настолько же, насколько и на большой футбол. И какие результаты показывает его отдел, Гусев не интересовало. И вы не видите в этом проблемы? Честно говоря, не вижу, сказал Гусев. Ваши сотрудники не чувствуют себя победителями? Пусть они играют во что-нибудь другое. Может быть, иные виды спорта даются им лучше. Наш корпоративный вид спорта футбол, Гусев вздохнул. Вы хотите что-то сказать? осведомлялся Виктор. Нет, не хочу. И вы считаете, что успех в корпоративном чемпионате ничего не значит для командного духа ваших сотрудников? А кто у нас внутренний чемпион? поинтересовался Гусев. Отдел логистики. Ну, так это же разумно, сказал Гусев. В логистике заняты молодые, крепкие люди, привыкшие работать физически. Команда из курьеров и водителей по-любому перебегает команду офисных крыс, чей средний возраст глубоко за 30. Вы называете своих сотрудников крысами, офисными крысами? – поправил Гусев. Это общее употребительное выражение. Офисный планктон, офисные крысы. Но это же почти оскорбление. Да ладно, сказал Гусев. Это все равно как называть ментов ментами. И вы находите это нормальным? Менты, как я понял, не особенно возражают. Виктор побарабанил пальцами по лакированный поверхности стола. Еще вопросы? – спросил Гусев. Вам вообще нравится здесь работать? Да, сказал Гусев. Это было не такая уж и неправда. Зарплата, которую он здесь получал, ему нравилась, а работа ему не нравилась в принципе. Он даже подозревал, что тот другой, молодой Гусев, когда-то совершил большую ошибку при выборе профессии, за которую он нынешний теперь вынужден расплачиваться. А наш финансовый директор жаловался, что на прошлом корпоративе вы назвали нашу работу бессмысленной. Я был нетрезв, сказал Гусев. Это же корпоратив. И что? Ну, сами знаете, как это бывает. Не знаю, сказал Виктор. Я не считаю свою работу бессмысленной, вне зависимости от количества выпитых алкогольных напитков. М-м, завидую, пробормотал Гусев. Простите, что? Неужели вы сами никогда о таком не думали? А каком? Ну, вот если завтра наша фирма внезапно накроется медным тазом, сказал Гусев. И вся наша линейка продукции исчезнет с рынка, одномоментно и навсегда. Никакой катастрофы же не произойдёт. Конечный потребитель даже не заметит, что что-то изменилось. Благо на этой же полке стоит ещё пять наименований от наших конкурентов. С чего вы взяли, что завтра наша фирма накроется медным тазом? Высмеял главный Виктор. Гипотетически, сказал Виктор. Мне не нравятся ваши гипотезы, сказал Виктор. Вы знаете что-то такое, чего я не знаю? Нет, сказал Гусев. Я вообще не об этом. А о чём? Ну, подумаешь, новое жидкое мыло мы запустили, сказал Гусев. Подвинули конкурентов, всем показали, эгегей и всё такое. Ну ведь жили же как-то люди и без нашего жидкого мыла, и без жидкого мыла вообще тоже жили, и без туалетной бумаги, пятидесяти разных сортов и расцветок. Не понимаю, о чём вы говорите? Да я и сам толком не понимаю, признался Гусев. Но как-то это всё неправильно. Ура, ура! Мы продали мыло на семь процентов больше, чем в прошлом квартале. Давайте теперь поиграем в футбол, чтобы укрепить наш корпоративный дух. А ведь на самом деле практически никто не хочет играть в этот ваш футбол. У нас тут работают семейные люди, между прочим. Они после работы хотят к жёнам и детям, или к любовницам, или в клуб тёлочек клеить. Да мало ли у кого какие дела. Ну нельзя. У нас же внутренний чемпионат. Нас же не поймут, если мы откажемся пинать этот дурацкий мяч. Скажут, что мы не командные игроки и всё такое. Виктор слушал речь с каменным выражением лица. Гусев понял, что его понесло, и заткнулся. У вас есть дети? Нет, сказал Гусев. Вы вообще женаты? Официально нет. Значит, вместо футбола вы ездите в клуб тёлочек леить? Нет. Сказал Гусев: "И вообще, речь-то не обо мне. А о ком? Ай, забудьте". Мохнул рукой Гусев. "Мне разбили машину, у меня стресс". Яна говорила Вишнева. Лицо Виктора прояснилось. "Мне кажется, вам стоит взять отпуск на пару дней", сказал он. "А потом, когда вы придёте в норму, мы с вами ещё раз поговорим". "Да", сказал Гусев. "Наверное, так мы и поступим". В четверг. Гусеву приехала Настя. Гусев сидел в кресле. Из одежды на нем были только трусы и халат. В правой руке Гусев держал бокал с коньяком, в левой сигарету. Пепельница стояла тут же на журнальном столике. Гусев пялился в телевизор, включенный на спортивном канале. Двадцать миллионеров гоняли белый мячик по зеленому полю, а Гусев пытался понять, какой в этой игре смысл. Коньяк, по пониманию, не способствовал, но без него Гусеву было бы совсем тошно. Что-то ты рано начал расслабляться. сказала Настя, посмотрев на часы. А я с утра, объяснил Гусев, не пошел на работу, взял небольшой отпуск. В честь чего это? Задрало меня все, сказал Гусев. Думаю, вообще уволиться оттуда к чертовой матери. Давно пора, равнодушно сказала Настя. Ты явно перерос этот клоповник. Мгм, сказал Гусев. И ты мне должен три с половиной тысячи за такси. Мгм, сказал Гусев. Не вопрос. Настя щёлкнула пультом и выключила телевизор. "Нам с тобой надо серьёзно поговорить", сказала она. "На этой неделе всем надо со мной серьёзно поговорить", сказал Гусев. "Не смешно, знаю", Гусев затушил сигарету в пепельнице и взял следующую. "Давай поговорим. Я хочу поменять машину". "На что? Ты сколько уже принял?" "А я считаю", спросил Гусев. "Ладно, это был неудачный вопрос. Давай начнём сначала". Ты хочешь поменять машину. Зачем? Не тупи, попросила Настя. Зачем люди вообще меняют машины? Твоей машине полтора года, сказал Гусев. Зачем её менять? Она слишком маленькая. Слишком маленькая для чего? Ты собираешься заняться грузоперевозками? Она вообще слишком маленькая, сказала Настя. Я хочу что-то посолидней, внедорожник. Зачем тебе в городе внедорожник? ради пассивной безопасности, сказала Настя. Или ты считаешь, что я этого недостойна? Достойна, сказал Гусев. Убедило. Валяй, меняй. Моя зарплата не позволяет мне выплатить всю сумму целиком. Тогда не меняй. Но я могу взять кредит. Тогда меняй. Гусев. А, ты не хочешь со мной разговаривать? Хочу и разговариваю. Ты хочешь поменять машину, но у тебя нет денег, и ты собираешься взять кредит. И И что? Мне нужны деньги на первоначальный взнос. Ага, сказал Гусев. Кажется, теперь я понял. Наконец-то. Давай разберёмся, сказал Гусев. Ты знаешь, что я разбил свою машину, и мне придётся что-то покупать взамен. Конечно, мне выплатит страховку, но это когда ещё будет. Да и в любом случае, при покупке новой машины в деньгах я потеряю. Кроме того, я собираюсь уволиться с работы. И когда я найду другую и получу там первую зарплату, неизвестно. Тем не менее, ты хочешь, чтобы я дал тебе денег на первоначальный взнос? И судя по тому, на какую машину ты нацелилась, речь идёт отнюдь не о паре тысяч долларов. Так? Мм, в общем, да. И ты не находишь никаких уязвимостей в этой логике? Нет. Ага, сказал Гусев. Ты хочешь сказать, что я недостоин нормальной машины? Вполне достойно, сказал Гусев. Сам ты ездишь на BMW? Ездил. Да какая разница? Разница в том, что я не в кредит её покупал. Это ты сейчас на что-то намекаешь? Нет, сказал Гусев. Есть у тебя напряги с деньгами? Ты можешь купить себе что-нибудь попроще, сказала Настя. Или б/ушную. Ага, сказал Гусев. Что ты заладил это своё ага, как попугай? возмутилась Настя. Тебе совсем на меня плевать, да? А, ага, то есть нет, быстро поправился Гусев. А мне кажется, что плевать началось, сказал Гусев. Что началось? взвилась Настя. Мне иногда кажется, что я с тобой только время зря трачу. Мы сколько с тобой уже вместе? 4 года. 4 года, и это ведь лучшие годы моей молодости, а я провожу их с тобой, с человеком, которому на меня совершенно наплевать. А ей ведь ради тебя отшила Марка, который мне предложение делал, на коленях стоял, в любви клялся, Виталию с собой звал. истории про итальянского дизайнера, с которым Настя встречалась, до него Гусев знал в малейших подробностях. Это был Козырь, который Настя выкладывала на стол каждый раз, когда дело доходило до ссоры. Ради интереса Гусев даже нашёл этого Марко в интернете. Итальянский дизайнер был женат Более того, он был женат и на момент своей длительной командировки в Москву, во время которой он и закрутил роман с Настей. Женат он был хорошо и плотно на дочке своего работодателя. И Гусев сильно сомневался, что его предложение руки и сердца и поездки в солнечную Италию, если оно вообще было этой предложением, стоит принимать всерьез. Правда, самой Насте Гусева об этом говорить не стал, щедрил ее чувства. Ну и что ты молчишь? Снова взялась Настя. Не люблю макаронников, сказал Гусев. Ты никого не любишь. Ты даже мне ни разу не говорил, что любишь. А ведь ты же женщина. Ты надо мной издеваешься, что ли? Конечно же, нет. И вообще, сказала Настя. Мы с тобой уже 4 года встречаемся. Не пора ли нам подумать о том, куда это всё ведёт? Пора, согласился Гусев. Перед твоим приходом я как раз об этом и думал. Упиваясь коньяком, есть вещи, о которых трезвым лучше не думать. А сейчас ты на что намекаешь? Ни на что, вздохнул Гусев. И что ты надумал, что ты права, и что пора для следующего шага действительно пришло. В связи с чем я хочу сделать тебе предложение. Гусев аккуратно отставил бокал с коньяком и сунул руку в карман халата. Что? Вот так просто? возмутилась Настя. Я не говорю о поездке во Францию. Но ты мог бы пригласить меня в ресторан, договориться с официантом о сюрпризе, или если уж ты намерен сделать это дома, то мог бы встать на одно колено, и Гусев вытащил руку из кармана и показал Насте фигу. Суть моего предложения в следующем, сказал он. Шла бы ты домой, Настю. Когда дверь за Настей наконец-то захлопнулась, выпрюснутый ему в лицо коньяк, Гусев вытер рукавом халата. В пятницу Гусев похмелился традиционным русским способом, то есть выпил алкоголя чуть больше, чем вчера, или не чуть. Для этого ему пришлось выйти из дома, плестись до ближайшего супермаркета и купить там ещё три бутылки коньяка. Целый день Гусев валялся перед телевизором, лениво переключая каналы и не задерживаясь ни на одном дольше 15 минут. К вечеру Гусев устал от этого мельтешения, и ему стало плохо. Заснул он в своём недавно отремонтированном туалете. засунув в голову в унитаз. В субботу Гусев умер.